Глава 61 Ночь накануне отъезда во Флоренцию я провела без сна. Из всех неотвязных мыслей больше всего меня мучила мысль о Паскуале. Его слова жгли мне душу. Вначале я приняла их штыки, но чем больше думала, тем больше закрадывалось сомнений. С одной стороны, мне по-прежнему казалось, что я не заслужила столь суровой отповеди, а с другой, разлила... С ним согласилась, может, я и в самом деле не права. Но став оручиться в постели, я впервые в жизни встала в четыре утра и еще до рассвета вышла из дом Мне было так несчастно, что мне хотелось, чтобы со мной случилось что-нибудь ужасное, что станет мне наказанием за мои грехи, но рикошетом ударит и по Лиле. Но со мной ничего не произошло. Я долго бродила по пустынным улицам, гораздо менее опасным, чем днём, когда их заполняла толпа. Небо надо мной постепенно лиловело. Я вышла к морю. Оно расстилалось передо мной ровным серым листом. Над ним проплывали редкие, чуть подсвеченные розовым облака. Яркий луч света надвое разрезал массив «Кастельдель Со стороны Везувия его силуэт переливался охрой, со стороны Мерджелина и позилипо оставался коричневым пятном. Дорога вдоль пляжа была пуста, море не шумело, зато источало сильный запах. Интересно, как бы я относилась к Няполю, да и к самой себе, если бы каждое утро просыпалась не в нашем квартале, а в одном из этих домов на побережье. К чему я стремилась? Изменить свое происхождение? Изменить себя и других? Взять пустой, как сейчас, город и заселить его новыми жителями, незараженными алчностью, нищетой, ненавистью, злобой, способными наслаждаться красотой пейзажа, как божества, что обитали здесь когда-то? Подстегнуть своего личного демона, устроить ему сладкую жизнь и обрести счастье? Да, но я воспользовалась властью семейства Айрота, которые на протяжении нескольких поколений боролись за социализм и выступали на стороне таких, как Паскуали и Лила. Я сделала это не ради спасения мира, а ради одного человека, которого любила. Не сделая я этого, я совершила бы ошибку. Разве я неправильно поступила? Неужели я должна была бросить Лилу в беде? Никогда. Никогда больше палец о палец не ударю, ни ради кого. Я уехала из Няполя и вышла замуж».